Предуведомление. Это исследование состоит из трех основных частей. Первая — биографии некоторых представителей семьи, восстановленной по официальным документам, письмам, запискам, фотографиям и другим доступным сохранившимся источникам. Вторая — самые информативные и живописные фрагменты расшифровок аудио-видеозаписей разговоров с Ксенией Константиновной Рунич, Митиной двоюродной бабкой. Третье — основные фрагменты воспоминаний Федора Ивановича Терехова с полным сохранением авторского языка и комментариями. Отдельный интерес представляют некоторые жизненные принципы и советы из воспоминаний Федора Ивановича Терехова, а заглавленные «Правила Терехова». Все части, особенно воспоминания Терехова, читаются самостоятельно и не зависят друг от друга, но складываются в общую картину. Отдельный факт — сведения удалось собрать только по родственникам со стороны Татьяны Валентиновны Тереховой Митиной матери. О предках отца, кроме имен, ничего не известно. Изначально перед нами предстал склад разрозненных исторических деталей, из которых можно было собрать хоть самогонный аппарат, хоть самолет. Решено было работать по принципу бриколажа. Плана не было, детали сами складывались в форму. Сноска. Термин «бриколаж» был введен в научное обращение антропологом Клодом Левистроссом. Годы жизни, 1908-2009. Мы стремились не отретушировать прошлое, насытив его норовоучениями и многозначительными параллелями с сегодняшним днем, а бережно, сохранив разрозненные фрагменты, составить из них нечто, чего сами изначально не представляли — материал указывал Путь. Незримо задействован японский реставрационный метод кинцуги, когда трещины и сколы не маскируются, а напротив подчеркиваются, становясь частью не только декоративного решения, но и философского содержания предмета. Нам удалось собрать оркестр, оркестр покойников. Есть солисты яркие, харизматичные, есть исполнители заметных, но кратких партий